Глава 21. Черт, а какая у него стихия? А вдруг огонь? Ну мало ли, может ведь случиться и так, что он опередит меня. Панцирь выдержит, но домик может загореться. А то глядишь еще и шаром приложит, который у сильного одаренного, что твой крупнокалиберный снаряд. А в домике, между прочим, связанные беспомощные девчонки. Я рванул дверь кабинета и, подбежав к окну, толкнул створки, вывалился наружу и выбежал из-за угла с уже вскинутыми пистолетами. На то, чтобы взять в прицел Седого, ушло меньше секунды. В том, что я не промахнусь, сомнений никаких. Тут всего-то полтора десятка шагов. Услышав посторонние звуки, хозяин имения остановился, в недоумении бросив взгляд на конюха. Тот встал и уже двинулся в мою сторону. Именно в этот момент оба моих пистолета грохнули, посылая в неподвижного противника смертоносный свинец. Обзор на мгновение заволокло непроницаемой завесой, но пороховой дым быстро поднялся, сносимый легким ветерком, так что очень скоро я увидел совершенно невредимого хозяина поместья. И тут же с басовитым гулом в меня прилетело ледяное копье которая, впрочем, также не причинила мне вреда, осыпавшись голубоватыми всполохами и истаив облачком пара быстрее дыма. Я все еще пребывал в растерянности, когда в меня врезался конюх, снеся как кеглю. Мы немного прокатились по земле, в результате чего он оказался сверху и врезал мне кулаком в челюсть. В смысле, попытался это сделать. Я уже сбросил оцепенение и вогнал себя в режим «Аватара». Мысли ясные, движения четкие и просчитанные, поэтому я успел увернуться, а кулак со всего маху врезался в утоптанную землю. Конюх взревел от боли, хотя хватку и не ослабил, но мне этого и не требовалось. Благолевая рука была свободна, а владею я ими обеими в равной степени. Рукоять пистолета с едва слышным хрустом проломила височную кость. Может, о Егоре седов и подумал, снабдив его амулетом. Но о крестьянах подобную заботу не проявил. Едва я отбросил тело, как тут же выбросил свое тело вверх, используя один из приемов нижнего брейка. И сделал это как нельзя вовремя, потому что именно в это мгновенье передо мной с гудением пролетел жгут ледяной плети. Ни попасть, ни тем более захватить меня этим плетением у противника не получилось. А вот я опустился на ноги, ощутив под собой мгновенно ставшую каменно-твердой промороженную землю. Хвататься за двуствольные пистолеты бесполезно. Энергия их пуль просто смехотворна, даже против средненького щита. А тут, скорее всего, дело обстоит куда серьезней. Единственный шанс – это ближний бой. На оценку ситуации и принятие решения мне понадобилось меньше секунды но и у этого времени оказалось более чем достаточно, чтобы атаковать меня ледяным шаром. Уж лучше бы и впрямь в меня, но он ударил мне под ноги, вздыбив мгновенно промерзшую землю. Мою тушку отбросила назад, приложив обревенчатую стену дома. Панцирь сработал должным образом, и я не пострадал, разве только защита все равно просела, а я на какое-то время оказался дезориентирован. Воспользовавшись этим, Волхов впустил в меня пучок ледяных стрел, И в этот раз я не успел увернуться, приняв на панцирь всю мощь удара, лично мне никак не навредившую. Рассмотреть, сколько именно было стрел у меня не получилось. Вот если бы он пустил веер, тогда можно было бы попытаться определить хотя бы примерный ранг противника. А так схватка продолжалась в темную. И да, я понятия не имел, сколько еще продержатся мои амулеты, потому что попросту не чувствовал силу. Я вновь рванул вперед, намереваясь свести схватку к рукопашной. Но все, что я успел, это убрать в кобуры бесполезные пистолеты и сделать пару шагов. Потому что в следующее мгновение в меня опять ударила ледяная плеть. Я попытался увернуться, но и противник учел это. А потому сумел подправить направление атаки и захлестнуть таки мою ногу. Боли от удара я не почувствовал, зато от резкого рывка болезненно хрустнуло колено. Вряд ли что-то серьезное, но вот от такого амулет уже не защищает. Удерживая ногу в захвате, Седов протащил меня по земле, а когда остановился, то в мою тушку прилетело очередное ледяное копье. Бог весь, насколько оно просадило мою защиту и сколько еще у меня получится выстоять, но, похоже, я выбрал весь свой лимит удачи и боевых возможностей. И так мне стало стыдно. «Именно стыдно, потому что смерти я не боялся, так как по факту и не умру. Чего не сказать о сестре, которую я не смог защитить. Самоуверенный болван». «Не понял. Ты кто такой? С пистолетами против одаренного? Серьезно?» Продолжая меня удерживать в захвате плети, недоумевал Седов. «Я дергался, пытаясь освободиться, но у меня ничего не получалось». Избавиться от захвата плети можно только тремя способами. Первый – это отпустит сам атаковавший. Второй – у него иссякнет запас силы во вместилище, откуда он постоянно ее подпитывает. И третий – сбрасывающим плетением. Но никакая сила воли, решимость, ненависть или еще что-либо помочь тут не способны. Иными словами, я был бессилен и обречен. Однако имелся и положительный момент – Ногу пробирал холод, но не обжигающий и промораживающий насквозь. Тут панцирь держал исправно, но вместе с тем поврежденную ногу заморозила и боль отступила. Так себе аргумент, если честно. Идиот. Какой же я идиот. Нужно было позволить ему войти в домик и атаковать в ближнем бою. Тогда у меня был бы шанс, но я по обыкновению решил сделать ставку на огнестрел, а здесь его роль не так высока, как в моем родном мире. Там я никогда не доводил дело до рукопашной. Здесь же она явилась моим единственным шансом против этой твари. И потом, если он снабдил амулетом своего подручного, то неужели не подумал о себе? И тут по телу волхва пробежали огненные всполохи. Раз, другой, третий. А вот и кавалерия. Вообще-то я не ожидал, что Рябова и Матвеев поспеют до того, как я закончусь. Что не говори, они были далековато от имения. Но, как видно, наложили на себя плетение скороход. Причем бить по Седову они начали на бегу. Это ведь не огнестрел, плетение полетит туда, куда и задумано, со снайперской точностью. Если только хватит дальнобойности, и атакуемый не станет уворачиваться. Первые атаки прошли внезапно, а потому попали по месту. Зато пучок огненных стрел прогудел мимо и, достигнув предела дальности, и стал в воздухе. Хозяин поместья отпустил меня и переключился на моих союзников, решив, что для него я сейчас представляю наименьшую опасность. В принципе, так оно и есть, если только не сойдусь с ним в рукопашной, и если у меня хватит панциря, чтобы при этом остаться в живых. А тем временем к хозяину на помощь бежали его крепостные. Или все же боевые холопы. Причем и мужики и бабы потому что приближающиеся со стороны деревеньки были вооружены фузеями с примкнутыми штыками и имели перевязи, на которых болтались тесаки типа моего и патронные сумки. Причем оружие в их руках вовсе не выглядело какими-то дубинами или вилами. Работавшие в поле также спешили на выручку господину, кто бегом, а кто и наметом на лошадях, при этом грозно размахивая каким-то дрекольем. Моя помощь Рябова и Матвееву против Седова была более чем сомнительной, зато я мог сделать так, чтобы они меньше отвлекались на его подмогу. Выхватив из-за пояса двустволки, я упер их курки в бока и толкнул оружие вперед, взводя их и изготавливая к бою. Продолжая это движение, вскинул пистолеты на линию прицела и нажал на спуск. 40 шагов для пули с хвостовиком – вполне приемлемая дистанция, и первым же выстрелом я свалил бегущего мужчину. Бил как в тире, не спеша, выверенно и четко, как метроном. Четыре выстрела, четыре убитых и раненых. Тут уж кому как повезло. И тот факт, что одной из моих жертв оказалась женщина, которая сейчас каталась по земле, прижимая руки к животу, меня ничуть не смущал. Ну хотя бы потому, что до этого она бежала с фузеей перевес и держала ее вполне уверенно, а значит полезла бы в драку. Даже если бы промазала, выстрелив из нее, вполне могла ткнуть штыком, а в умелой руке такая атака сродни ружейному выстрелу, в менее опытной сопоставимость с длинноствольным пистолетом. К тому же от холодника панцирь уже не помогает, тут нужно другое плетение – кольчуга. Оба они в равной степени противостоят магическим атакам, но первое защищает еще и от метательного и дробящего, а второе от колюще-режущего. Но количество активных и пассивных плетений ограничено рангом, как и объем разового лимита, а потому всегда приходится чем-то жертвовать. Тем временем Рябова взмахнула рукой, и с нее сорвался в веер огненных стрел, срезавших двоих набегающих со стороны поля и ранив лошадь под третьим. Та полетела через голову, оглашая округу жалобным ржанием и подминая под себя седока. Сомнительно как-то, чтобы с ними проводили кавалерийскую подготовку. Скорее всего, только пехотную. Расстреляв заряды, я отбросил двуствольные пистолеты, потянул из кобуры длинноствольный, переломил ствол и, выбросив пустую гильзу, вогнал в патронник снаряженный патрон. В домике карабин, но с одной стороны я так доподлинно и не знаю, запертали дверь, с другой получится едва ли быстрее, чем перезарядить этот. Манипуляции с пистолетом я проделывал не глядя, отточенными выверенными движениями, одновременно с этим контролируя обстановку. Рябова и Матвеев, сблизившись с Седовым, разошлись в стороны, раздергивая его внимание и атакуя с двух сторон. Плетение на крестьяна они больше не тратили, используя для этого огнестрел. И весьма удачно, надо сказать. Подпускали вплотную и били в упор». Крестьяне, прежде чем бросаться в штыковую, также стреляли по учителям, однако безрезультатно. В смысле от щитов что-то отъедали однозначно, но добраться до плоти их пули не могли. Впрочем, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Тем паче, что и сам хозяин поместья не отмалчивался, атакуя плетениями со скорострельностью... Ну не пулемет, конечно, но с учетом непременного отката очень быстро... Вообще-то вот так взглянешь на поединок одаренных и возникает ассоциация с каким-то световым шоу. И только когда плетения бьют не по щитам, осыпаясь красивыми и практически безвредными всполохами, а по не имеющим защиты людям или предметам, становится заметна мощь силы и появляется всеобъемлющее желание обладать ею. Обо мне словно все позабыли. Крестьяне, как и их господин, сосредоточили все свое внимание на одаренных. Перезарядив пистолет, я выстрелил в бегущего мимо мужчину, и дистанция в 70 шагов меня ничуть не смущала. Тот запнулся и растянулся на земле. Наконец я решил воспользоваться тем, что выпал из поля зрения противника и ринулся в атаку, стремясь свести дело к рукопашной. Но когда до волхва оставалось не больше 5 шагов, вдруг раздался хлопок, появилась вспышка, и я услышал знакомый свист с завыванием. А затем появилось завихрение молнии в виде кольца. «Портал! Этот ублюдок сейчас сбежит!» Я оттолкнулся и пушечным ядром полетел вперед. Когда мои руки уже схватили волхва, земля под нами разверзлась, нас подкинула и отбросила в сторону. Грудь обожгло холодом, словно там оказалось два обжигающих куска льда. Это разрядились амулеты, и я остался без защиты. Голова пошла кругом, а тело охватило острая всепоглощающая боль. Однако я сумел купировать ее и не только не провалиться в забытье, но и сохранить ясность ума. То есть прекрасно сознавал, что если я сейчас не кончу Седова, он уж точно расправится со мной даже с самым простеньким плетением. Воспользовавшись его замешательством, я извернулся и захватил шею волхва гибом ноги. Еще один доворот телом, и я завалился на бок, едва расслышав влажный хруст позвонков. «Какого хрена?» – донесся до меня возмущенный крик Матвеева. «Элка, ты на хрена его с собой взяла?» «Спокойно, Филипп. Чего теперь-то орать? Видишь, крестьяне обеспамятили. Значит, мертвее мертвого наш Волхов. Шелест, зачем?» «Он ушел бы. Купируя боль». Издергивая из себя тлеющую одежду, произнес я. Мы специально не разряжали огненные шары, чтобы ударить ему под ноги, когда он активирует портал, пояснила Эльвира Анатольевна. Мне откуда было это знать? И потом, моя сестра, у нее еще целых девять дней. Мы бы сегодня выпотрошили его до дна и порешили при оказании сопротивления. А теперь что прикажешь делать? развела она руками. Воспользоваться его записями пожал я плечами и тут же поморщился, так как принятых мною мер по обезболиванию оказалось явно недостаточно. «Ты их нашел?» – удивилась Рябова. «В этом домике его кабинет, и там полно бумаг, книг и рабочих тетрадей. В крайнем случае есть выжившие крестьяне, которые просто без сознания. Вряд ли он так уж хоронился от них, если все они носили узор повиновения». Нужно просто их допросить и вызнать, где находятся его тайники, как и капище. Вот и все. «Да уж, теперь придется, вздохнул Матвеев и начал отдавать распоряжение. «Эльвира, давай в домик, проверь кабинет. Молодой ты как, двигаться в состоянии или нужна помощь?» «Ожоги не мешало бы обработать, но пока могу и потерпеть». «Тогда обходим крестьян, раненых добивай, врачевать их некогда». А без и стаскивай сюда. «Филипп, он же мальчишка», – попыталась было возразить Рябова. «Нагадил? Пусть подтирает», – резко оборвал ее старший товарищ. Интересно, а какого он тут раскомандовался, а она его слушает? Рябова вообще-то выходец из гвардии и преподает в гимназии Стольного Града княжества. Как у них тут сложилась такая иерархия? Когда-то служили вместе, и он был ее наставником? Ну, как вариант. Помнится я к своему родному со всем уважением, даже спустя годы. К тому моменту у меня за плечами имелся солидный боевой опыт, а он, дослужившись до комбата, успел позабыть, каково оно было в Чечне. Белил бордюры, докрасил газоны перед проверками. Но это сейчас. А тогда там молодому лейтенанту было так же ссыкотно, как и нам. Но он засунул страх за себя любимого глубоко-глубоко, И стал бояться за нас. Подбадривать, покрикивать, раздавать пинки, тянуть, хватать, тащить и толкать. За что ему спасибо. Да, потери у нас были серьезные. Но если бы не этот, каждый раз едва не обделывавшийся Летеха, мы там вообще все полегли бы. И я этого забывать не собирался. Прежде чем идти вязать пленников, я решил обыскать труп Седова. Ничего не знаю. Что с бою взято, то свято. «Ну, во всяком случае, попробовать-то можно. Тем паче, что в кабинете имеется порядка 20 тысяч, и я готов отказаться от своей доли. Деньги – не проблема, а вот приобрести бриллианты – задачка нетривиальная. Мало что дорогой товар, так еще и не достать». «С трофеями потом разберешься, делом займись», – одернул меня Матвеев. Вообще-то выбора у крестьян не было. Сначала их продали, как скотину, потом заклеймили, вынудив верно служить своему господину. Да прикажи он матери с узором повиновения убить родное дитя, и она без промедления и сомнений сделала бы это, считая своим долгом. Так что добивание раненых я полагал самым настоящим убийством. В бою или упырь какой – это одно, а вот так уже совсем иное. Я до подобного никогда не опускался и не собирался делать это сейчас». Поэтому раненым наложил повязки, изотрезав их же одежды, и стащил к центру хоздвора, как и было велено. Однако Матвеев мой душевный порыв не одобрил и осуждающе покачал головой. Но и говорить ничего не стал. Так мы и трудились молча, пока выжившие не закончились. Четверо просто в беспамятстве и пятеро ранены, трое из которых настолько тяжело, что без немедленной помощи одаренного лекаря однозначно не жильцы. Но Матвеев оказывать им помощь не собирался, хотя бранное лечение наверняка знает. «Порядок, Филипп. Есть рабочие дневники. Не знаю, какого черта он держал их здесь, но на первый взгляд тут все, что нужно. Там еще и книга старинная, страницы пергаментные с руническими письменами», – довольным тоном сообщила вышедшая из домика Рябова. «Вот оно как. Похоже, и впрямь то, что нужно. Значит так, молодой, все, что на трупе твое. Что с бою взято, то свято. До остального не вздума тянуть свои загребущие ручонки, понял ли? Вообще-то там еще и золото с серебром. Я все же не удержал на поводке свою жабу. Ты на казенное добро роток-то не разевай. Хоть понимание ты имеешь, что на трупе найдешь? Имею. Как минимум два бриллианта. В общем, карат так на 12, а то и больше. Молодец, сообразительный. А больше-то Почему? поинтересовалась Рябова. «Так я в него две пули на пару сотен люм всадил». «Ты стрелял обычными пулями», – покачав головой, возразила она. «Это как так?» – удивился я. «Он нужен был нам живым», – ответила она, и, достав из бокового кармана две пули связью плетений, протянула мне. «То есть вот так вот, значит?» «Значит так, Петр Анисимович. Я же тебе говорила, дело государственной важности». «Вы в отставке?» – я давала присягу. «Значит, буду служить России до самой кончины. Собирай трофеи, приведи лошадей, пока девчата не пришли в себя. А после оседлаешь парочку из этой конюшни и сопроводишь сестру и боярышню Столбову в Воронеж. О том, что тут случилось, никому ни слова. Вас еще навестит экспедитор тайной канцелярии». «Экспедитор?» «Ты часом не подумал там, молец, что мы все это решили прикарманить?» Возмущенно вздернул брови Матвеев. Да не подумал я ничего такого. Просто вы учителя и тайная канцелярия. Вот потому что учителя мы и умываем руки, пояснила Рябова. Эльвира Анатольевна, вы это не посмотрите, девчат, а то я им по скулам прикладом, чтобы связать и не пустить в драку. Останутся синяки или нет, тебе этого все равно не забудут, хмыкнула она. Да не в этом дело. Я Лизе, кажется, челюсть сломал. «Чего ты сделал?» – хмыкнул Матвеев. «Ну ты силен.